Глава четвертая Звезды так и не узнали моих сокровенных тайн. Еще перед закатом стали сгущаться тучи, а к половине девятого наступила тьма, хоть глаз выколи. Вооружившись фонариком и набив желудок вкусной пищей, конечно, не идущей в сравнение с кулинарными шедеврами Фрица Бреннана, но неизмеримо лучше той, что подают в протериях, я покинул изысканное общество, когда принесли кофе и отправился на вахту. пробравшись напрямиг через сад я вскоре наткнулся на Дейва. он примостился возле забора на перевернутом бочонке в обнимку с неизменным дробовиком. всё в порядке возвестил я, выключая фонарик, чтобы сберечь батарейки ты небось уже не прочь поживать чего нибудь нет Промямлил он. «Я не ем так поздно. Мне дали мясо с картошкой в шесть часов. Зато я плотно завтракаю. Брюхо меня будет. Под утро я так хочу есть, что сон как рукой сгоняет». «Очень интересно. А где бык?» «Я уже с полчаса его не видел. Последний раз был там, возле того валуна. Почему его не ума не приложу». Брат сказал, что в первую ночь быка привязали, но он так ревел, что не давал никому спать. «Пусть бы себе ревел!» — хмыкнул Дэйв. «А кто не может спать из-за бычьего рева? Должен держать не быков, а вуньеров!» «Кто такие вуньеры?» Дэйв уже затопал прочь, но остановился, услышав мой вопрос. «Вуньеры, мистер! Это те же быки, но с хвостом вместо морды!» Он хрюкнул от удовольствия. «Теперь мы с вами квиты! Доброй ночи!» Решив поискать быка, это все же лучше, чем торчать на одном месте, я побрел вдоль забора к воротам, через которые мы проехали, когда спасали Вульфа. Да, ночкой и впрямь выдалась темная, низги не видно. Отойдя ярдов на тридцать, я посветил по сторонам, но Цезаря не обнаружил. Лишь миновав ворота, я, наконец, увидел его. Бык вовсе не лежал на траве, как мне мыслилось, но стоял в величавой позе, уставившись на луч фонарика. Он возвышался, как слон. Я крикнул ему «Все в порядке, дружище! Это я, Арчи! Не волнуйся!» И с этими словами повернул во освояси. Я окончательно убедился, что цезарь скорее начнет давать молоко, нежели позволит себя похитить. Однако, поскольку мне выпал жребий караулить до часа ночи, я счел за благо проявить бдительность на случай, если к какому-нибудь балбесу взбредет сунуться на пастбище. «Вывести быка можно только через ворота», — резонно рассудил я. «Причем проще это проделать не здесь» а в отдаленном конце пастбища, где находились вторые ворота. Туда-то я и поплелся вдоль ограды. Внезапно мне пришло в голову, что куда проще пройти напрямик, через пастбище. В такой темноте Цезарю вряд ли захочется снова поиграть со мной в пятнашки. И все же благоразумие одержало верх. Я решил обойти пастбище вокруг. За садом, ярдах в двустах, Светили окна дома. Дойдя до угла забора, я завернул налево и не успел глазом моргнуть, как очутился в зарослях шиповника. Десять минут спустя я достиг знакомого поворота дороги и удостоверился, что наш седан по-прежнему подпирает дерево. Вот, наконец, и ворота. Я взгромоздился на забор и посветил на пастбище. Впрочем, дбк было слишком далеко, и я выключил фонарик. «Если долго живешь в деревне, то тебе должны быть знакомы все ночные звуки. Мне же все было вновь, и каждый шорох вызывал естественное любопытство. Сверчков и кузнечиков я в расчет не беру, но когда что-то шуршит в траве, дело уже другое. Вот зашелестело листва на дереве, потом скрипнула ветка». Должно быть сова или какой-то ночной зверек. Я решил не расходовать батарейку фонарика. Так я просидел около получаса, когда послышался другой звук уже со стороны нашей машины. Словно что-то тяжелое ударилось в нее. Я посветил фонариком и сначала ничего не заметил, но потом разглядел, что из-за капота торчит нечто похожее на рукав. Я уже собрался подать голос, но передумал. Погасил фонарик, соскочил с забора и пригнулся. Кто знает, вдруг Гернзейская лига подослала парочку головорезов или Клайду Озгуду захотелось отведать острых ощущений. Как бы то ни было, я осторожно подкрался к машине, обогнул ее сзади, приблизился к капоту, ноугад выбросил руку и ухватился за чье-то плечо, Раздался истошный визг, плечо дернулось и послышался протестующий возглас. «Ой, больно ведь!» Я разжал пальцы, включил фонарик и отступил. «Только не уверяйте, что вас обуревают нежные чувства к Цезарю!» — проворчал я. Лилия Роуэн, а это была она, в темном пледе, наброшенном поверх светлого платья, встала, потирая плечо. Если бы не эта дурацкая машина, вы бы ни за что не заметили, что я здесь. Ох, и напугала бы я вас. Злодейка, а зачем? Проклятие! Как вы меня ущипнули! Я вообще зверь. Как вы сюда попали? Пешком. Вышла подышать. Не ожидала, что так темно. Думала, что глаза привыкнут в темноте. Зрение-то у меня как у кошки, но такого мрака я и не припомню. «Это ваше лицо? Стойте спокойно!» Она дотронулась до моей щеки. Сперва я решил, что Лили поцарапает меня в отместку, но прикосновение пальцев вышло нежным. Потом они стали перемещаться по моему лицу, и я отшатнулся. «Не надо! Я боюсь щекотки!» Девушка расхохоталась. «Я хотела убедиться, что это точно ваше лицо! Так вы пообедаете завтра со мной?» да «На самом деле?» — в голосе прозвучало удивление. «Разумеется. Точнее, вы пообедаете со мной. Почему бы и нет? Вы очень забавная. Почему бы не скоротать вдвоем немного времени, как с прелестной игрушкой, которую можно выкинуть, натешившись вдоволь? Ничего другого женщины для меня не значит, поскольку все мои помыслы и мечты сосредоточены на собственной карьере». Я собираюсь поступить в полицию. Бедные женщины, значит, мы еще должны радоваться, когда вы снисходите до нас. Давайте залезем в машину и поболтаем немного. Она заперта, а ключа у меня нет. К тому же в сидячем положении я могу заснуть, а это не положено. Быка стерегу. Так что вам лучше уйти. Я обещал держать ухо востро. Чушь. Она обогнула крыло, как бы невзначай слегка коснувшись меня, и присела на подножку седана. «Дайте мне сигарету». Клайд Осгуд совсем потерял голову и поставил себя в глупое положение. «И что может случиться с быком, если здесь всего двое ворот? Одни возле самого дома, а вторые охраняйте вы. К тому же ночью на пустынной дороге вы ничего не сделаете для своей карьеры. Идите же сюда». И поиграйте в одну из ваших игрушек. Я посветил в направлении ворот. Ярдах вста от нас. Выключил фонарик и повернулся, собираясь присесть на подножку. Но, не заметив в темноте кочку, потерял равновесие и плюхнулся прямо на девушку. Она отпрянула. — Не так близко, — сказала она изменившимся голосом. — Меня даже вдрожкинуло. Я потянулся за сигаретами, ухмыляясь в темноте. «Эта тактика наскока приводит к быстрому успеху. Впрочем, она мне надоела, а ничего нового вы не придумаете. К тому же вы немного не рассчитали. Такая игра в кошки-мышки оправдана, лишь когда вы убеждены, что рыбка уже клюнула. А это совсем не так». Я прервал свои разглагольствования, потому что Лили вскочила и зашагала прочь. — Обед отменяется! — выкрикнул я вдогонку. — Придется поискать другой предлог. Она вернулась, села на подножку подальше от меня и провела кончиками пальцев по моему рукаву, от плеча до локтя. — Дайте мне сигарету, эскамилью. Я чиркнул спичкой, и она прикурила. «Спасибо. Ну что ж, давайте знакомиться. Расскажите мне о себе». «Что именно?» «Ну, например, о своей первой женщине». «С удовольствием. Я плыл вверх по Амазонке на Каное. Я был один, так как всю провизию от избытка чувств скормил крокодилам а нанятые мной туземцы, которых я звал боями, сбежали в джунгли». Два месяца я питался только рыбой, но однажды огромный торпон оборвал мою снасть, и я остался без средств к существованию. Умирая от голода, я упорно продвигался вверх по реке, пока на пятый день не наткнулся на маленький островок, на берегу которого стояла женщина восьми футов ростом. Это была Амазонка. Я причалил к берегу, Она подхватила меня на руки и отнесла в хижину, уверяя, что мне не хватает только женской ласки. Ничего съедобного на островке не оказалось. Мне оставалось только одно. Я установил ловушку и к заходу солнца уже варил амазонку в огромном котле, в котором она делала лимонное масло. Ох и наелся же я тогда. Незабываемое лакомство». Насколько я помню, она была моя первая женщина. С тех пор, конечно, в этом месте Лили меня остановила и попросила рассказать о чем-нибудь ином. Мы выкурили еще по сигарете, и так, наверное, закончилось бы мое дежурство, если бы с не послышался внезапный шум, словно упало что-то тяжелое. Разобрать было трудно из-за стрекота сверчков и кузнечиков. Возможно, тревожиться было не из-за чего, но вспомнив, что охраняемый мной ворота — не единственный путь на пастбище, я решил расследовать. Я встал и заявил, что собираюсь обойти вокруг и выяснить, что случилось. Лили запротестовала, но я настоял на своем, и мы пошли вместе. Она уцепилась за мою руку, чтобы, по ее словам, мне спотыкаться. Я забыл о зарослях шиповника, и Лили, конечно, запуталась в них, так что мне пришлось останавливаться и извлекать ее оттуда. Завернув за угол ограды, мы оказались в саду, рядом с домом, и я сказал, что теперь справлюсь сам, но она заявила, что ей нравится мое общество. Быка я не обнаружил». Но он, казалось, всегда находился на другом конце пастбища. Мы прошли весь сад и добрались до ворот. Но Цезаря по-прежнему нигде не было видно. Я остановился, на уши, поскольку услышал впереди какой-то шорох, словно что-то волокли по земле. Я поспешил вперед, светя по сторонам фонариком. лили чуть чуть-чуть отстала». Сказать по правде, шорох меня встревожил, поэтому, заметив, наконец, быка ярдах в десяти от забора, я испытал заметное облегчение. В следующий миг я увидел, что бык стоит на голове. Во всяком случае, так показалось при тусклом свете фонарика. Я припустил трусцой, приблизившись почти вплотную, я разглядел, что бык что-то перекатывает по земле рогами. присмотревшись, «Я едва не выронил фонарик». За спиной раздался испуганный возглас, а затем послышался хриплый шепот Лили. «Это... это же... Боже, да остановите же его!» «Возможно, тот на земле был еще жив, поэтому я не стал тратить времени на поиски людей, которые могли справиться с быком». Переложив фонарик в левую руку, я выпростал пистолет и стал осторожно приближаться к Цезарю. Смекнув, что он может броситься на свет, я отвел руку с фонариком подальше в сторону, направив луч прямо на морду быка. Но бык не трогался с места. Я был уже в нескольких шагах, когда он поднял голову и заморгал. Я трижды выстрелил в небо. Бык взбрыкнул... Резко развернулся и дробно топача умчался прочь. Я мигом подскочил к распростертому на траве телу и посветил фонариком. Одного взгляда было достаточно. «Черта с два он жив!» — подумал я и вернулся к забору. Лили, несвязно лопача, спрашивала меня о чем-то, и я прорычал. «Это Клайд Осгуд, мертвый! Убирайтесь отсюда или замолчите!» и не то Со стороны дома донеслись крики, и я завопил, что было мочи. Сюда, сюда! Показались огни фонариков. Один подпрыгивал на газоне, а второй быстро двигался вдоль забора. Минуту спустя на место происшествия прибыли четверо: Прат, Джимми, Каролина и Макмиллан. Мне не пришлось ничего объяснять. Фонарики у них были, оставалось посветить себе под ноги. Посмотрев один раз Каролина отвернулась и больше не оборачивалась. прат привалился к забору, не в силах отвести взгляд. Джимми влез было на забор, но тут же спрыгнул назад. «Вынесите его отсюда!» — хрипло приказал Пратт. «Надо убрать его!» «Где Берт? Куда подевался этот чертов Берт?» Макмиллан осмотрел тело и подошел ко мне. «Кого вы стреляли?» — спросил он. «Не в Цезаре, надеюсь. Где он?» Я ответил, что понятия не имею. Из темноты вынырнул Берт с большим электрическим фонарем. Откуда-то возник Дэйв с дробовиком и в комбинезоне поверх ночной рубашки. Макмиллан куда-то исчез, потом вернулся и сообщил, что бык цел и невредим, и что не мешало бы его привязать. Но веревки поблизости нет». Дэйв вызвался сбегать за веревкой, а я пока залез на забор. «Каролина» задала какой-то вопрос, я не расслышал, но на всякий случай утвердительно кивнул. Уже после того, как Дэйв притащил веревку и Макмиллан доложил, что бык привязан, я вдруг обнаружил среди нас Нира Вульфа. Знакомый голос окликнул меня. Я, не веря своим ушам, обернулся и увидел своего патрона в шляпе и с тростью. «Тебе сейчас не нужен фонарик», — сказал он, протягивая руку. «Дай его мне». «Как вы добрались сюда в темноте?» — спросил я. «Пешком». Я услышал выстрелы и подумал, не случилось ли что с тобой. Я подошел, когда мистер Макмиллан привязывал Цезаря к ограде. Он рассказал мне, что произошло, точнее, что вы обнаружили». Кстати, я вынужден вновь предупредить, чтобы ты сдерживал свои буйные профессиональные инстинкты. Не хотелось бы оказаться замешанным в это дело. При тут мои профессиональные инстинкты? Разве не понимаешь? Ничего, просто у тебя был шок. Когда ты придешь в себя, не забудь, что мы должны соблюдать осторожность. Так могу я воспользоваться фонариком? Я отдал фонарик, и Вульф двинулся вдоль забора. Услышав, что Макмиллан подзывает меня на подмогу, я заставил себя вернуться на пастбище и на негнущихся ногах подошел к нему. Дэйв притащил рулон брезента. Джимми с Макмилланом разослали его на траве, а Прат, Дэйв и Берт стояли и наблюдали за ними. Берт, впрочем, светил им фонарем. «Нам не следует!» — дрожащим голосом заговорил прат «Может, еще не поздно. Вы уверены, что он мертв?» «Глаза у вас есть? Убедитесь сами!» — ответил Макмиллан, расправляя брезент. «Помогите, Гудвин! Положим его на брезент и возьмем каждый за угол. Пойдем через ворота!» Я сглотнул комок в горле и взялся за угол брезента. Брезент несли все, кроме дэва который поспешил вперед открыть ворота. Когда мы миновали привязанного быка, он повернул голову и проводил нас взглядом. За воротами мы опустили ношу на землю, поменяли руки и понесли дальше. Поднявшись на террасу, мы в нерешительности остановились, но появилась Каролина и провела нас в комнату с фортепиано, в углу которой стоял диван, уже накрытый простынями. Мы опустили тело на диван, не разворачивая, и стояли, не глядя друг на друга. «Ничего подобного прежде не видел», — сказал вдруг Дэйв. Без дробовика он казался ниже ростом. «Господи, как же это случилось?» «Замолчи», — велел прат. Он выглядел в конец разбитым. «Надо позвонить. Мы должны уведомить Озгудов». «И доктора. Надо обязательно вызвать доктора. Или нет?» Джимми взял его за руку. «Успокойтесь, дядя Том. Вы не виноваты. Какого черта он забрался на пастбище? Выпейте чего-нибудь крепкого. Я сам всем позвоню». Берт выскочил из комнаты, как только услышал слово «выпейте». Каролина куда-то пропала, остальные переминались с ноги на ногу, Я оставил их и отправился наверх. Нира Вульф, уютно устроившись в кресле, читал при свете настольной лампы одну из захваченных нами книг. Зная мою поступь, он не поднял головы, когда я вошел. Точь-точь, как у себя дома. Я прошел в ванную, снял рубашку, вымыл руки, приснул холодной водой в лицо, оделся, вернулся в комнату и присел на край стула. Вульф оторвался от чтения ровно настолько, чтобы сказать «Ты не собираешься спать?» «Тебе следовало бы прилечь. Надо расслабиться. Я скоро закончу, уже одиннадцать». «Знаю. Однако сейчас явится доктор выписывать свидетельство и наверняка захочет со мной поговорить. Я первый подоспел на место происшествия». Вульф буркнул что-то нечленораздельно и снова уткнулся в книгу. Я остался сидеть, поглощенный мрачными мыслями. Не зная сколько это продолжалось, поскольку я пребывал в прострации, но когда Вульф снова заговорил, я обнаружил, что бессознательно скребу ладонь левой руки пальцами правой, уставившись в пол. «Ты должен знать, Арчи, что меня это раздражает». «Как можно с таким бессмысленным видом тереть ладонь?» «Привыкните со временем», — вызывающе ответил я. Он дочитал до абзаца, загнул страницу, захлопнул книгу и вздохнул. «Что это? Проявление буйного нрава? Я понимаю, шок есть шок, но тебе случалось сталкиваться с насилием». Правда, при виде обезображенного трупа с каждым может. Труп здесь ни при чем. Читайте, я не буду вам мешать. Настроение у меня неважное, но к утру я очухаюсь. Вы упоминали мои профессиональные инстинкты. Не знаю, как насчет инстинктов, но профессиональная гордость у меня есть. Мне было поручено следить за быком, верно? А я сидел у дороги и курил, пока бык убивал человека я охранял быка, а не человека. Бык не пострадал». «Благодарю покорнейше». «Фу! Когда еще случалось, чтобы я не справился с вашим поручением? Когда Арчи Гудвину вменяется в обязанность проследить, чтобы с быком ничего не случилось, то ничего не должно случиться. А вы мне говорите, что бык не пострадал, что он всего-навсего прикончил человека». Просто голова кругом идет. Как это называется? Софистика. Казуистика. Инноратио эленки. Пусть так. Согласен и с тем, и с другим, и с третьим. Тебя довело до этого состояния чувства долга. Ты считаешь, что должен был предотвратить случившееся? Да. Я должен был проследить, чтобы ничего не случилось. «Когда ты, наконец, научишься рассуждать корректно?» вздохнул Вульф. «Вот ты говоришь, я сказал тебе, что бык убил человека. Я этого вовсе не говорил. Я бы погрешил против истины. Мистер Озгуд, безусловно, был убит, но не быком». Я вытаращил глаза. «Вы спятили?» Я видел собственными глазами. Расскажи, что ты видел. Я не слышал от тебя никаких подробностей, но готов держать пари, что ты не видел, как бык подцепил живого озгуда на рога. Я прав? Нет. Видел. Когда я туда добрался, бык таскал его по земле, словно играл. Я не знал тогда, кто это, и жив ли он еще, поэтому перелез через забор и приблизился. Но когда я был в футах в десяти... — Ты подвергал себя ненужной опасности, — нахмурился Вульф. — осгуд был уже мертв. — Тогда я этого не знал. Я выстрелил в воздух, бык дал деру, и я получил возможность посмотреть, что случилось. «Вы что, хотите высосать из пальца дело, потому что у нас сейчас нет клиентов?» «Нет. Я хочу только, чтобы ты прекратил скрести ладонь и дал мне возможность дочитать главу. Хочу также втолковать тебе, что мистер Озгуд погиб вовсе не из-за твоей халатности. Он погиб бы и так, вне зависимости от того, где ты находишься». Это не софистика. У тебя тысячи недостатков, но ну о сегодняшний промах в счет не идет. И это вообще не промах. Ты должен был следить, чтобы быка не похитили. У тебя не было причин подозревать, что быку попытаются причинить вред, поскольку задача противника состояла наоборот, в том, чтобы сохранить ему жизнь. Надеюсь, ты не станешь больше? Он умолк. Услышав шаги в коридоре, в дверь постучали, и вошел Берт. Он обратился ко мне. «Вас просят спуститься. Приехал мистер Озгут, он хочет с вами поговорить». Я ответил, что сейчас приду. Когда Берт вышел, Вульф сказал. «Можешь ограничиться существом дела. То, что ты навязчиво чесал руку...» а я пытался этому воспрепятствовать, пусть останется между нами. Ответив, что разделяю его мнение, я оставил его наслаждаться книгой.